И? Она была так близка к смерти, что ее даже не повезли в реанимацию, сразу в морг. Но когда Карло нашел Эсми, ее сердце еще билось. — А, так вот что! — Белла имела в виду под словами «Мое сердце не остановится». — То есть остаться человеком ты даже не надеешься, — мрачно проговорил я. — Нет, я ведь не дура. Тут она посмотрела мне в глаза... «Хотя ты, похоже, думаешь иначе». Срочная вампиризация с Эсми получилась. И с Эмметом, и с Розали, и даже с Эдвардом. Все они стали вампирами на пороге смерти. Карлайл превратил их только потому, что иначе они бы умерли. Он не забирает у людей жизни, он их спасает. При упоминании доброго вампира-врача я вновь ощутил укол совести, но тут же отбросил бесполезные мысли и взмолился. «Послушай, Беллс, не делай этого!» Как и тогда, когда мне рассказали о звонке Чарли, я вновь осознал, что жизнь Беллы для меня превыше всего. И неважно, в какой форме. Не рискуй, Белла. Живи, хорошо? Просто живи. Не поступай так со мной. Умоляю. И с ним тоже. Я заговорил громче и строже. Ты ведь знаешь, что с ним будет, если ты умрешь. Хочешь, чтобы он вернулся к итальянцам? Белла съежилась. Я решил умолчать о том, что на этот раз у Эдварда не будет такой необходимости. Стараясь говорить как можно мягче, я спросил... «Помнишь, что ты сказала, когда меня поколечили новорожденные вампиры?» Я подождал ответа, Белла молчала, стиснув зубы. «Ты сказала, чтобы я был хорошим мальчиком и слушал Карлайла. И что я сделал?» «Послушался. Ради тебя. Ты послушался, потому что это было разумно. Ладно, думай, как хочешь». Белла сделала глубокий вдох, а убийство ребенка неразумно. Она прикоснулась к своему огромному животу и едва слышно прошептала «Я его не убью». У меня опять вздрожали руки. «О, так я не в курсе последних новостей. Значит, у вас мальчик-крепыш, да? Знал бы, захватил бы голубые шарики». Белла порозовела и стала такой красивой, прям нож по сердцу. «Зазубренный нож, старый и ржавый. Я ее потеряю опять». «Ну, вообще-то я не знаю, мальчик это или девочка». Робко проговорила она. Ультразвук ничего не показывает. Мембрана вокруг ребенка ужасно твердая, как вампирская кожа. Так что пока это маленькая тайна. Но я все время представляю себе мальчика. Там неочаровательный малыш сидит, Белла. «Еще посмотрим», — ответила она, чуть ли не усмехаясь. «Ты уже не посмотришь», — рявкнул я. «Не будь таким пессимистом, Джейкоб. Шанс выжить у меня точно есть». Я не смог ответить. Только опустил глаза и медленно перевел дух, чтобы справиться с гневом. Джейк, сказала Белла, погладив меня по щеке и волосам, все будет хорошо. Честное слово. Шш. Не будет. Буркнул я, не поднимая головы. Она стерла что-то мокрое с моей щеки. Шш. Ради чего ты это делаешь, Белла? Я не сводил глаз с бледного ковра на полу. Мои босые ноги оставили на нем грязные разводы. Круто. Я думал, больше всего на свете тебе нужен этот вампир, а теперь ты так запросто от него отказываешься. Бред какой-то. С каких пор тебе по хочется стать мамашей? И раз уж ты так этого хотела, зачем вышла за вампира? Я был опасно близок к предложению, о котором просил меня Эдвард. Слова сами вели меня в этом направлении. Белла вздохнула. Нет, все не так. Я не то чтобы очень хотела стать мамой, я даже не думала об этом. Дело не просто в ребенке, а... Ну, в этом ребенке. Он убийца, Белла. Посмотри на себя. Нет, просто я слабая, я человек. Но я обязательно справлюсь, Джейк, обещаю. Ой, да хватит, заткнись, Белла. Можешь родить своему кровопийцу эту тварь, но меня не обманешь. Ты прекрасно знаешь, что тебя ждет смерть. Она смерила меня злым взглядом. Не знаю. Хотя и волнуюсь, конечно. Волнуется она, процедил я. Тут Белла охнула и схватилась за живот. Моя ярость сразу исчезла, будто свет выключили. Все хорошо, задыхаясь, выдавила Белла. Не бойся, я ее не слышал. Она случайно стянула футболку на бок, и я в ужасе уставился на ее живот. Он словно был покрыт огромными кляксами темно-фиолетовых чернил. Белла увидела мой взгляд и тут же прикрыла живот футболкой. — Просто он очень сильный! — воскликнула она. Кляксы были синяками. Я чуть не подавился, вспомнив слова Эдварда о том, что оно причиняет ей боль. От ужаса я сам немного спятил. «Белла!» Она услышала перемену в моем голосе и подняла на меня смущенный взгляд. «Белла, не делай этого!» «Джейк, послушай меня!» «Не надо перебивать, хорошо? Просто выслушай!» «А что если...» «Что?» «Что если не зацикливаться на этом?» «Что если ты послушаешься Карлайла и выживешь?» «Я не...» «Я еще не договорил. Допустим, ты выживешь». Тогда можно начать все сначала. Тут не получилось, так попробую еще разок.